Глава 11. 6 августа 2092. Окинава. Военно-воздушная база Онна. Вскоре после того, как начался наш тур, тренировка с верёвками закончилась. После чего была борьба. Это может быть интересно тем, у кого есть близость к боевым искусствам, но мне, даже не понимающей разницы между кемпой и карате, довольно быстро стало скучно. Такими темпами, когда мы просто зрители, я просто не смогу увидеть истинные способности Ани. Может, мне просто уйти пораньше? Нет, не выйдет. Я не должна отходить от Ани, и даже если я так поступлю, то зачем мне вообще было сюда приходить? Не говоря уже о том, что это просто грубо. Было бы неплохо, если бы как-то попасть в ситуацию, в которой он присоединится к тренировке. Он ведь не может прочесть мои мысли. Шибакон, смотреть достаточно скучно, так ведь? Хочешь присоединиться? С этим приглашением от капитана Казамы, он посмотрел на меня. Думаю, да. Мы проделали весь этот путь, так почему бы и нет? Только что моё скуко, он видел сквозь меня? Горофу ударило мне в голову. Как низко. Почему он должен заметить то, что совершенно не должен? Этот человек не более чем выдавил из себя улыбку. "Но у тебя возникли такие детские обвинения?" Мой внутренний голос розаморогал меня. На моё внутреннее чувство продолжили его осуждать. Нисан, ты должен, по крайней мере, дать мне причину на тебя злиться. Даже в моём монологе мне комфортное чувство сопротивления называть его Нисан полностью не исчезло. В первую очередь, честно говоря, этим термином было бы его называть более подходяще, или так должно быть. Тогда почему? Похоже, я до сих пор не до конца понимаю своё собственное сердце. Партнёр вызванный для Ани был сержантом со средним телосложением, которому было около 30. Шибакон, мне нужно сдерживаться. Когда он был студентом, боксёрские навыки сержанта Тогучи были национального уровня. Даже без магии он был достаточно хорош для национального уровня. Двигаясь на цыпочках, сокращая дистанцию небольшими шагами, его стойка была более похожа на карате, чем бокс. Интересно. Это стиль бокса Кинавы? и левая на воздушных сил. Такая была рассеянна с такими размышлениями, матч закончился в одно мгновение, быстрее, чем мысль. А в этот короткий миг Ане ударил правой рукой. Это было понятно по результатам. В действительности я увидела, как Кане внезапно появился справа от сержанта Тогучи с отведенной правой рукой. Сержант без единого звука рухнул на колени, каким-то образом не упав дальше. Тогучи Один из наблюдавших солдат в спешке подбежал и начал оказывать, я думаю, первую помощь сержанту, который был весь в пату, стоя на том же месте, а не слегка поклонился. Несмотря на то, что его лицо показывало уважение к проигравшему противнику, оно также давало впечатление, что он так или иначе выставляет на показ свою победу. «Это...» Возле меня капитан Казама пробормотал, лейтенант Санада потерял дар речи, уставившись широко раскрытыми глазами. «Капрал Хайбару! Сэр!» По приказу капитана, энергичный солдат, на вид которому было около двадцати пяти, сделал шаг вперёд. Он был стройнее сержанта, но в нём не было впечатления хрупкости. У него был образ ножа, прошедшего через огонь и воду, скованного и заточенного, пока всё ненужное не было расчищено и все примеси удалены, оставив лишь остроту. «Даже не думая сдерживаться!» «Используй всю свою силу!» «Ей, yes, сэр!» Одновременно с этим ответом Капрелл Хаебару набросился на Ани. Это безумие. Невозможно сравнивать солдата, который сражался на передовой, с 13-летним мальчиком. Собираясь прокричать «Остановитесь», я открыла рот, но эти слова не были сказаны. Тут и там от зрителей слышались восхищенные вздохи. Этот человек отразил натиск Капрелла без какого-либо намёка на то, что он был в опасности. Вот дары руками и ногами посылаемые со скоростью размыты для глаз были перехвачены с ещё большей скоростью, не чуть больше, но намного больше. Похоже, прежде он участвовал в настоящих сражениях. Это расстояние применяется в случае, если противник что-то скрывает. Похоже на то. Я не поняла и половины разговора между капитаном и лейтенантом, но даже мои неопытные глаза могли понять, что они берут вверх. Было невозможно не понять выражение лица капрала Даже когда он атаковал, он был в отчаянии. А, этот человек контратаковал, но при этом также не бездельничал, перехватив удары они справа, слева, справа, слева. А от сейчас открытого фланга контратака. Я почти непроизвольно закрыла глаза, но часть меня спокойно сказала мне: "В этом нет необходимости. Этот человек просто не может проиграть атакам такого калибра или подобным". Когда показалось, что Капроло хватился за Ани, Ання уже проскользнул мимо Нева. Он протянул правую руку и в верхней части локтя схватил правый рукав Капрала. Ухватив Капрала, они остановился, одновременно с этим развернув Капрала хае в бору так, что со стороны он оказался открыт. Без единого звука Анни ударил правым локтем, со становм Капрал пошатнулся, сделав два-три шага. Крик капитана достаточно был сигналом к концу. Сейчас, получив лечение от Апрала Хайбару, этот человек пожал друг другу руки. Вокруг них собралась толпа. Когда посыпались похвалы, через толпу прошёл капитан. В бойцовшке, которую он оставил за собой, я последовал за ним. Выиграть против Капрала Хайбару немалый подвиг. Он один из сильнейших подразделений, ты знаешь, сказал лейтенант Санада. Я действительно не ожидал такого уровня навыков. Ты прошёл некую специальную подготовку? Капитан Казама посмотрел на а непроницательными глазами. Нет ничего особенного в этом смысле. Что касается моей силы, в нашем доме есть додзе, и я там тренируюсь. Хм. Хотя он не выглядел полностью удовлетворённым, капитан кивнул, видимо, говоря: "Я пока не буду совать нос дальше. Но такими темпами чейз с воздушно-десантного подразделения он будет раздавлен. Ты согласишься на ещё один матч? Вместо того, чтобы дальше любопытствовать, Кэптан сказал нечто эгоистичное. Именно капитан пригласил Ани принять участие, и тем не менее, если сейчас, когда его люди были побеждены, он сказал что-то вроде потери чести. Так эгоистично сказать, что он должен принять матч, сколько ещё это будет продолжаться? Может ли бездна отказать в просьбе капитана? Так как Ани Морискорт, у меня есть на это право. Я так думаю. Пожалуйста, позвольте мне. Но я была на один шаг медленней. Прервав меня, прозвучал голос, который я знала. Это был голос, который я слышала некоторое время назад. «Младший капрал Хигаки, если это ради мести, я буду вынужден отказать». «Это не месть, это восстановление справедливости!» «В чем разница? Это ведь одно и то же. Думать, что он не такой плохой парень, было моей ошибкой». «Хм, что ж, Шабакун, как ты слышал, ты желаешь провести с ним матч?» Младший капрал Хигаки всё ещё молод, но он не менее опытен, чем Хаибару. Отказ от такого предложения ни в коей мере не будет неразумным, в нём нет никакой выгоды. Я принимаю вызов. Несмотря на мои мысли, этот человек пошёл вперёд и дал согласие капитану. Младший капрал Хигаки слегка согнулся, поднял обе руки и чрезмерно внимательно смотрел на этого человека. Несмотря на то, что он немного согнулся, младший капрал был всё ещё выше Ани. Будто на мальчика вот-вот нападёт медведь, вот что напоминало эта сцена. Одного взгляда было достаточно, чтобы сдаться под этим давлением. Но этот человек просто медленно перемещался влево вправо, балансируя то на левой ноге, то на правой, бесстрастно глядя на ожидающего шанса оппонента. Взрывоопасная атмосфера, под которой даже дышать было трудно, не стала продолжаться очень долго. Тело младшего Карэохи Гаки казалось в на мгновение набухло, В следующее мгновение его тело превратилось в пушечное ядро и понеслось на Ани. Так быстро! Большим прыжком Ани избежал удара, но его стойко рухнуло. Быстрый как молния, младший капрал ударил снова. Перекатившись по полу, этому человеку каким-то образом удалось увернуться. Я была ошеломлена скоростью младшего капрала Хигаки, но даже этого было недостаточно, чтобы заставить возможного преемника одного из десяти главных кланов, Ютсубы, показать удивление. «Использование магии! Разве это не трусливо?» Я набросилась на капитана Казамо. Даже я не заметила, когда он включил свой кат, столь хорошо он это скрыл. Но сам факт использования магии не то, что можно скрыть. Только что скорость младшего Капрелла была увеличена магией самоускорения, на мой протест капитан Казамо просто повернул голову, чтобы на меня посмотреть. Но ответ пришёл с направления, в котором капитан был всё ещё наполовину повёрнутый. «Досточно миюки!» Слова Ани вдвойне меня шокировали. Они приказал мне, они назвал меня Миюки. Не было правила запрещающего использование магии. Категорически сказал Ани, обращаясь ко мне без титула, называя меня Миюки без дополнительного почтения, хотя всё это было согласно указаниям Ока-сама, само решение ругать меня было полностью решением Ани. Ани по своей собственной воле упрекнул мои желания. На это вместо чувства гнева или сопротивления, странное не менее, ощущение покалывания родилось в моём сердце. «Хигаки, наступай с осторожностью!» Возле меня теперь, когда я замолчала, капитан Казама отдал приказ. Вот-то только что проснувшись, я заметила. Воздух окружающий Ани сменил свет. Казалось, что свет потускнел. Очевидно, это была иллюзия. Ани источил такое давление, что у наблюдателей сузилось поле зрения. Аня сменила позицию, она вытянула правую руку и обратила ладонь к противнику, при этом левой рукой поддерживав правый локоть. Это положение для несистемной магии Ани. Мышцы всего тела младшего капрала казалось снова набухли, но на этот раз в тот момент, когда Аня должен был обеими ногами отпрыгнуть в сторону, в этом мгновении из правой руки Ани извёлся поток псионов. Волны псионов охватили тело младшего капрала Хигаки. И как только они это сделали, он со щелчком замедлился. Это прерывание заклинания. Бушующее шторм частиц псэонов принудительно перегрузило применённую к телу магию само ускорения и в то же время пошатнуло связь между разумом и телом. Против человека достаточно опытного, чтобы контролировать своё тело не через электрические нервные импульсы, а напрямую сознанием, шквал внешних чужих псэонов принесёт ещё больше хаоса. Точно так же, как если бы младший Капрал Хигаки забыл, как биться, когда он беззащитно кинулся к Ани, а не просто отошёл в сторону и сделал один удар. Его громоздкое тело растерянно всё упало почти комичным образом.